Глава 14. Большие драматические склады. В эпоху всеобщей централизации, распространившейся на духовную сферу в той же мере, что и на область механики, создание драматических складов было делом естественным и необходимым. В 1903 году нашлись люди, одновременно практичные и находчивые, которые получили лицензию на образование этой крупной и важной компании. Но 20 годами позже она перешла в руки государства и теперь работала под началом генерального директора имевшего чин государственного советника. Здесь 50 театров в столице снабжались пьесами всевозможных жанров. Одни изготавливались в плановом порядке, другие по заказу, будь то под актёра или под идею. В этой новой ситуации цензура скончалась естественной смертью, и символические ножницы, заброшенные подальше, ржавели в столе. Они, впрочем, давно затупились от чрезмерного употребления, но правительство не захотело тратиться на то, чтобы их наточить. Директора как парижских, так и провинциальных театров были государственными чиновниками. Их назначали, содержали, провожали в отставку и награждали в зависимости от возраста и заслуг. Актёры оплачивались из бюджета, но ещё не имели статуса государственных служащих. Были и предрассудки по отношению к ним день ото дня стирались, и их ремесло вошло в число вполне почётных профессий. Их всё чаще приглашали участвовать в спектаклях, что ставились в частных салонах. Там они делали роли за всегдатыеми, и в конечном счёте их стали принимать за своих. Случалось, что великосветские дамы, подавая реплику великим актрисам, так обращались к ним. «Вы лучше меня, мадам! На вашем челе светится добродетель! Я же всего лишь несчастная куртизанка!» Такие вот звучали любезности. А один разбогатевший актер, Камеди Францес, ставил у себя дома пьесы интимного характера, приглашая играть отпрысков хороших семей. Все это невероятно подняло профессию актера. Создание больших драматических складов привело к исчезновению шумного племени драматургов. служащие компании получали свои ежемесячные жалования, кстати, весьма высокое, а государство оприходовало сборы. Так функционировало высшее руководство драматической литературой. Если большие склады и не выдавали шедевров, они по крайней мере умели своими нехитрыми произведениями развлечь нетребовательную публику. Старых авторов больше не играли. Лишь иногда и в порядке исключения в театре Поле-Рояль давали Мольера, украшенного куплетами и шуточками господ комедиантов. Что касается Гюго, Дюма, Понсара, Озье, Скриба, Сарду, Барьера, Мериса, Вакри, они отвергались разом. Некогда они злоупотребили своими талантами, чтобы увлечь за собой век, а в хорошо организованном обществе век должен, как правило, идти шагом. Но никак уж не бежать. К тому же, в их упряжке кряны имели ноги и лёгкий оленей, а это не безопасно. Так что теперь во всём был большой порядок, как и положено у людей цивилизованных. Авторы, служащие жили хорошо и не перетруждали себя. Не встречалось больше этих богемных поэтов, нищих гениев, извечно как казалось протестовавших против заведённого порядка вещей. Разве пристало сетовать на существование подобной организации, которая убивала личность, но зато поставляла публике литературу в количестве достаточном для удовлетворения её потребностей? Случалось какой-нибудь бедолага, чувствуя, что в его душе горит священный огонь, пытался пробиться, минуя сию систему. Театры однако были ему закрыты. Они все имели договоры с большими драматическими складами. Тогда непонятный поэт, случалось, издавал за свой счёт превосходную пьесу, но её никто не читал, и она становилась добычей крошечных насекомых, относящихся к классу паразитов. Должно быть, самых образованных существ той эпохи, если только они прочитывали всё, что попадалось им на зуб. Туда к большим складам, которые специальным директором были признаны заведением общественной полезности, и направил свои стопы Мишель де Фруаноа, вооружионный рекомендательным письмом. Конторы компании размещалось на новой улице Палестро в здании старых давно заброшенных казарм. Мишеля принял директор. То был в высшей степени серьёзный человек, проникнутый сознанием собственной важности. Он никогда не смеялся. Даже самые удачные остроты, производимых в его учреждении в Одевилии, не могли заставить дрогнуть хотя бы один мускул на его лице. По этому поводу говорили, что его и бомбой не пройдёшь. Служащие ставили ему в упрёк то, что он командовал именно военной манерой. Но ведь ему приходилось иметь дело с такой массой людей: сочинители комедий, драматурги, авторы в Одевилии, Либреттисты не считая 200 чиновников коперавального бюро и легиона клаккеров. Да, администрация поставляла театром клаккеров в зависимости от характера представлений. Эти господа весьма дисциплинированные, проходили под руководством учёных преподавателей курс обучения тонкому искусству аплодисментов, отвечающих каждому нюансу спектакля. Мишель одал письмо Кинсанаса. Директор пробежал его и сказал: Месье, я хорошо знаю вашего покровителя и был бы в восторге сделать ему приятное. Он говорит о ваших литературных способностях. Месье, скромно начал юноша. Я ещё ничего не создал. Тем лучше для вас это, аргумент в вашу пользу, заметил директор. Но у меня есть кое-какие новаторские идеи. Они не нужны, месье, новаторство нас не интересует. Всё, что связано с личностью, здесь должно исчезнуть. Вам придётся раствориться в большом коллективе, побрикующим произведения среднего уровня. Но я не могу ради вас обойти существующие правила. Чтобы быть принятым, вам придётся сдать экзамен. Экзамен? удивился Мишель. Да, письменное сочинение. Прошу мсье, я в вашем распоряжении. Полагаете ли вы себя готовым уже сегодня? Когда вам будет угодно, господин директор? тогда сейчас же. Директор отдал распоряжение, и вскоре Мишель сидел за столом, на котором его ждали бумага, перо и чернила. Ему сообщили тему сочинения и оставили одного. Как же велико было его удивление. Он ожидал, что ему предложат развить какой-либо исторический сюжет или резюмировать драматическое произведение или проанализировать какой-нибудь шедевр из старого репертуара. Наивный ребёнок На самом деле ему предстояло придумать неожиданную развязку в заданной ситуации, сочинить куплет со сложной игрой слов и каламбур со словом приблизительно. Он собрался с мужеством и приложил всё своё старание. В результате сочинение его оказалось слабым и незавершённым. Ему не хватало умения, рука, как говорится, не была набита. Придуманная им развязка оставляла желать лучшего. Куплет звучал слишком поэтично для водевиля, а каламбур не удался и вовсе. И всё же, благодаря своему рекомендателю, он был взят на службу с жалованием в 1800 франков. Поскольку наименее неудачная часть его экзаменационной работы оказалась развязка, его отправили в управление комедии. Большие драматические склады были с совершенно замечательной организацией. Она состояла из пяти крупных управлений. Первое – высокой и жанровой комедии. Второе – собственно, водевиля. Третье – исторической и современной драмы. Четвертое – оперы и космической оперы. Пятое – ревью, феерий и официальных церемоний. Трагедию раз и навсегда упразднили. Служащие специализировались по управлениям, Перечисление того, чем они занимались, поможет получить более-менее полное представление о механизме функционирования этого великого учреждения, где всё было предусмотрено, расписано и упорядочено. За 36 часов оно могло выдать жанровую комедию или же новогоднее ревью. Итак, Мишелю отвели стол в первом управлении. Здесь работали талантливые люди. Одни занимались экспозицией пьес, другие развязками, третьи выходами актёров, четвёртые их уходами. Некоторые трудились в отделе литературных рифм, поставляющим на заказ целиком стихотворные тексты, иные в отделе бытовых рифм сочиняли простые диалоги по ходу действия. Был ещё один специализированный отдел, куда направили работать Мишеля. Трудившиеся здесь чиновники, кстати, весьма искусные, переделывали созданные пьесы, либо попросту переписывая их, либо перевоёртывая персонажи. Именно так администрация склада только что добилась колоссального успеха в театре Жимнас, представив ему искусно перевёрнутую комедию Полусвет. Баронасса де Анж превратилась в молоденькую женщину, наивную и неопытную, которой едва не попадается в сети Нанджака. Не будь её подруги мадам Жален, бывшей любовницы упомянутого Нанджака, его замысел удался бы. Сцена с абрикосами и вся картина этого мира, женатых мужчин, чьих жен никогда не было видно, вызывали восторг у зрителей. Трансформировали также и Габриэль, поскольку правительство по неизвестной мне причине сочло нужным пощадить жен присяжных поверенных и не было видно. Жульен готовится покинуть семейный очаг со своей любовницей, когда вдруг его жена Габриэль приходит к нему и рисует такую картину последствий супружеской неверности. Скитания в поисках крова, скверное вино, влажные простыни. Что муж отказывается от преславутого замысла. Соображения высокой морали побеждают, и в финале он восклицает: "О мать семейства, о поэт, я люблю тебя". Эта пьеса, озаглавленная "Жюльен", получила даже награду Академии. Постигая секреты сего великого учреждения, Мишель ощущал себя раздавленным, уничтоженным, но жалобы не надо было отрабатывать, и вскоре он получил важное задание. Ему поручили переделать наших близких, Сарду. Несчастный трудился до седьмого пота. Он мог вообразить развитие действия, в котором участвовали бы мадам Кассат и её завистливые, эгоистичные и развратные подруги. Конечно, доктора Толозана. В крайнем случае можно было заменить акушеркой, а в сцене изнасилования, ну, сорвать шнур звонка в спальне мадам Кассат могла бы мадам Марис. Но развязка, она представлялась абсолютно нереальной. Мишель мог бы ломать себе голову сколько угодно, ему всё равно. Не удалось бы устроить так, чтобы мадам Кассат была убита при славутой лессой. Наши близкие Сарду, комедия весьма искусно построенная на сюжете о подлинной и ложной дружбе. Несмотря на настораживающие предупреждения своего друга Талазана, врача-скептика и видимого мезантропа, наивный и сердечный Кассат приглашает в своё имение в Бильдавре недавних знакомых, которых считает своими друзьями. Все они скоро будут соревноваться в неблагодарности и хамстве по отношению к хозяину. Особенно отличится молодой Морис, домогающийся жены Кассада, Сесиль, с такой настойчивостью, что между ними происходит пикантная сцена, где Морис пытается заставить её отдаться, предварительно оборвав шнур звонка, чтобы помешать ей позвать на помощь. Пьеса заканчивается неожиданным пируэтом. Кассад, подозревающий Сесиль в неверности, хочет покончить с собой. За кулисами слышится выстрел. и Касад возвращается на сцену в восторге от того, что убил наконец лису, опустошавшую его птичий двор. Мишелю пришлось капитулировать, признавшись в своей несостоятельности. Когда директору доложили о происшедшем, он весьма огорчился. И юношу решили бросить на драму, а вось там он сможет чего-нибудь добиться. Итак, спустя 2 недели с того дня, как Мишель Дюфруа был принят на работу в большие драматические склады, Его перевели из управления комедии в управление драмы. Управление подразделялось на два направления: большой исторической и современной драмы. Первое включало в себя два совершенно самостоятельных отдела: один реальной, серьёзной истории, которую слово в слово переписывали у старых авторов, и другой, где история подвергалась вопиющей фальсификации и искажению, в точности по аксиоме сформулированный видным драматургом 19-го столетия. Чтобы сделать истории ребенка, ее надо изнасиловать. И каких же ей делали детей, абсолютно не похожих на мать. Среди специалистов исторической драмы самым главным считались чиновники, изобретавшие неожиданные ходы, особенно для четвертых актов. Им передавали едва отесанное произведение, и они неистово его обрабатывали. равным образом важное положение в администрации занимал ответственный за центральный монолог, так называемую тираду премьерши. Направления современной драмы вели отделы драмы во фраке и драмы в рабочей блузе. Иногда оба жанра перемешивались, но администрация не поощряла подобный мезальянс. Это сбивало служащих с наезженных путей, и они могли легко докатиться до того, чтобы вложить в уста Щёголя выражение, достойное лишь сброда. А такое было бы черевато вмешательством в компетенцию хранилища жаргона. И ныне чиновники специализировались на убийствах, ординарных и с сотехчайшими обстоятельствами, на отравлениях и на изнасилованиях. Среди этих последних выделялся мастер, не имевший равных в том, чтобы поставить ремарку опустить занавес в точно выбранный момент. Ещё секунда опоздания, и актёр, если не актриса, рисковали очутиться в весьма сомнительной ситуации. Этот чиновник, впрочем, отличный малый, 50 лет от роду, отец семейства, почтенный и уважаемый, зарабатывал добрых 20 тысяч франков в месяц. Все с тем же необыкновенным мастерством, воспроизводя сцены насилия вот уже 30 лет. Первым заданием Мишеля в новом управлении стала полная переделка драмы «Амазапно или открытие Хинина». серьёзного произведения, опубликованного в 1827 году. Работа предстояла не шуточная. Требовалось сделать из этой пьесы нечто совершенно современное, а открытие хинина явно было делом далёкого прошлого. Чиновники, которым поручили адаптацию драмы, трудились в поте лица, потому как произведение пребывало в крайне плохом состоянии. Оно так долго пылилось на полках, что эффекты оказались стёртыми. Сюжетные негативы прогнившими Основа разъедены. Проще было создать новую пьесу, но указания администрации были категоричными. В момент, когда в Париж периодически постигали эпидемии лихорадки, правительство хотело напомнить народу об этом выдающемся открытии. Значит, следовало привести пьесу в соответствии со вкусами дня. Талант чиновников позволил довести дело до успешного конца. Они совершили настоящий подвиг, но бедный Мишель тут был ни при чём. Он не предложил ни одной идеи, которая помогла бы созданию всего шедевра. Он абсолютно не смог вписаться в ситуацию, его никчёмность стала очевидной. Приговор звучал: бездарен. Директору представили нелестный для юноши рапорт, и проведя месяц в управлении драмы, Мишель был понижен до третьего управления. "Я ни на что не гожусь", повторял себе юноша. "У меня нет ни воображения, ни остроты ума". «Ну, все-таки, какой странный способ театрального творчества!» Его охватывало отчаяние. Он проклинал это учреждение, забывая, что практика соавторства в XIX веке уже содержала в зародыше всю эту структуру больших драматических складов. В этом смысле вклад XIX века можно даже назвать решающим. Итак, падение Мишеля от драмы к Вадевилю свершилось. В новом для него управлении – Были собраны самые весёлые люди во всей Франции. Ответственный за куплеты соперничал с поверенным за игру слов. Сектор пикантных ситуаций и фривольных выражений возглавлялся вполне приятным малым. Великолепно работало и отделение каламбуров. Кстати, существовало центральное бюро по остротам, парированию и несуразностям. Оно удовлетворяло свои продукцией служебные запросы всех пяти управлений. Администрация пропускала шутку только в том случае, если ее ни разу не использовали, как минимум за последние 18 месяцев. По указаниям администрации велась непрестанная работа по пропалыванию словаря. Оттуда выдергивали все фразы, галлицизмы и словечки, которые, если их употреблять в отличном от принятого значения, становились двусмысленными. В отчете о последней инвентаризации компания зачислила себе в актив 75 тысяч каламбуров. Из них четверть оказались совершенно свежими, а остальные всё ещё презентабельными. Первые стоили дороже. Благодаря такой рационализации усилий, огромному потенциалу согласованности действий, третье управление поставляло прямо превосходную продукцию. Зная о малопочётном результате деятельности Мишеля в двух высших управлениях, здесь, на производстве водовилей, его позаботились направить на самые лёгкие операции. С него на сей раз Не спрашивалось ни выдвинуть идею, ни придумать остроту, ему выдали завязку, требовалось лишь развить ее. Речь шла об одном акте для постановки в театре Пале-Руяль. В основе его лежала пока совершенно новая для театра ситуация, содержащая массу беспроигрышных эффектов. Ее в какой-то мере уже обозначил Стерн в 73-й главе второго тома «Тристрама Шенди» в эпизоде с «Футоториосом». Один лишь заголовок пьесы уже давал представление об интриге. Он звучал так: "Застегни же свои штаны". Сразу понятно, как можно извлечь из пикантного положения, в которое попадает мужчина, забывший выполнить самое неприложенное требование мужского туалета. Представьте кошмар его друга, когда они оба оказываются в аристократическом салоне, где второй должен представить первого. Вообразите замешательство хозяйки дома. Добавьте к тому искусную игру актёра, способного в любой момент заставить публику с перепуга поверить, что и забавную панику среди женщин, которые, в общем, были обеспечены все слагаемые колоссального успеха. Пьеса была сыграна на несколько месяцев позже и принесла большие сборы. Примечание автора. Так вот, Мишель, оказавшись лицом к лицу со столь оригинальной идеей, в ужасе порвал переданный ему сценарий. Нет, сказал он себе. Ни одной минуты не останусь больше в этой дыре. Лучше умереть с голоду. Он был прав. Что оставалось ему? Докатиться до управления классической и комической оперы, но он никогда не согласился бы писать бессмысленные стихи, которых требовали современные музыканты. Что же ещё? Опуститься до управления ревю, до феерий, до официальных церемоний, Но там надлежало быть прежде всего механиком или художником, а не драматическим автором. Надо было уметь предложить и построить новую декорацию и ничего больше. В этом деле с помощью физики и механики добивались замечательных успехов. Сцену украшали настоящие деревья, чьи корни росли из земли, скрытой в невидимых глазу ящиках. Цветники, естественные рощи, там даже возводились настоящие каменные здания. Океан воспроизводился с помощью настоящей воды, бассейн каждый вечер опорожняли прямо на глазах зрителей, а на следующий день наполняли снова. Способен ли был Мишель изобрести нечто подобное? Был ли в нем дар, воздействие на массы? Мог ли он побудить их оставить в кассе театра избыток монет, наполнявших их карманы? Нет. И сто раз нет. Значит, оставалась лишь одна возможность — уйти. что он и сделал.